Глава 3. Легенда Бантолии. Елель открыла глаза. Она лежала на кушетке в просторном помещении с высоким потолком. Со своего места она могла видеть лишь стол, на котором в кованом подсвечнике горели две свечи. Пламя вздымалось высоко вверх и отражалось на потолке зыбкими тенями. В воздухе витал знакомый горьковатый аромат. Она хорошо помнила его, хотя не ощущала с момента отъезда из Бантолии. Миндальное масло использовали жрецы в храмах Архиса. Когда-то все жители Алории были единым народом и поклонялись верховному божеству Архису, управляющему стихиями. Они приносили ему кровавые жертвы, а чтобы запах крови не вызывал у прихожан отвращения, алтари протирали похожим миндальным маслом. Но мрачные первобытные времена давно миновали, сохранившись только в легендах. Несколько веков назад народ Алории разделился, и возникло пять государств: Бантоля, Даринфе, Фэлидар, Хилтеран и Саматрония. Теперь жители каждой страны поклоняются своему божеству: Даринфицы богине Тутрапан, Фэлидарцы богине Чарадис, Хилтеранцы богине Шердар. Оса матронцы, богини Нерсахед. Только бэнтылианцы остались верны Архису. Однако от кровавых жертв они отказались. Теперь в храме Хархиса не услышать бленья жертвенных полом, но традиция щедро лить на алтарь миндальное масло сохранилась. Елеоль приподнялась на локтях и осмотрелась. У одного из вытянутых треугольных витражей она увидела стройную фигуру мужчины с тёмными волосами до плеч в котором она сразу узнала Арсения. Второй человек, миниатюрная женщина в белом одеянии, была ей незнакома, но её чепчик, украшенный по канту кружевами и крылышками на макушке, дрожавшими при каждом движении, пробудил воспоминание. Елеоль уже видела это узкое строгое лицо раньше, но не могла припомнить, где именно. Мать рода всплыла в памяти. Елеоль вспомнила запах сладости, Шум взрывающихся фейерверков и весёлый смех детей. Ей тогда было всего 5 лет. Неподалёку от храма архисы устроили праздник в честь матери рода с угощением и танцами. На нём-то она впервые увидела эту женщину. Уже тогда же Невева, так звали мать рода, выглядела старой, и это не удивительно. Говаривали, что она пришла в мир 5, а то и 10 веков назад и помнит времена Когда бантальянцы ели мясо и приносили кровавые жертвы. Но тот вечер запомнился принцессе совсем другим. Испугавшись её необычной внешности, дети бросали в её оль камни и называли уродом. В слезах она убежала, спряталась в старом сарае в огромной корзине и могла лишь слушать, как за стенами шумит праздник, а вышла лишь тогда, когда он закончился. Дитя моё Я вижу, ты хочешь задать вопросы, на которые у меня нет ответов, голос матери рода звучал мягко, но Елеоль всё равно вздрогнула от неожиданности. Ей казалось, что пожилая женщина не замечает её, но та всё видела и, кажется, даже услышала немой вопрос принцессы. Елеоль села и вгляделась в морщинистое лицо Женевьевы. Удивительно, но в лазурных глазах матери рода не было и тени старческой мутности, они ярко блестели. И в них светился ясный ум. Для своих лет она выглядела бодро, стояла, расправив плечи, с горделивой осанкой. "Где я?" Ельёль покрутила головой, но тусклый свет пары свечей не позволил ей как следует разглядеть комнату. "Как я оказалась тут?" Она попыталась поймать взгляд Арсения, но тот стоял, опустив голову. "И это всё, что ты хочешь знать, дитя?" Женевьева шагнула к Ельёль и положила сухую морщинистую ладонь ей на плечо. «Нет, я... мне...» Принцесса смутилась. У неё на языке крутилось столько вопросов, но она не знала, с чего лучше начать. Гармония нарушена. От руки матери рода исходило тепло. Оно разливалось по плечам, скользило вниз по спине расслабляющей волной. И лишь ты можешь помочь восстановить её. «Я? Но как?» Ельёлль поймала встревоженный взгляд Арсения и только сейчас заметила, что с ним что-то не так. С тех пор, как они виделись в последний раз, он словно постарел на пару лет. Всентам, душа наша Алории, молчит. Женевьева убрала руку и отступила на пару шагов, от её движения пламя свечей затрепетало. Я искала ответ в рунах, но их магия не отзывается. Алорию прокляли и мы до сих пор не знаем, кто именно. Весна слишком задержалась в наших краях, и земля больше не родит. Если ничего не изменить, наш мир погибнет. Я знаю об этом. Повсюду говорят о затянувшейся весне, об отсутствии урожая, но меня это волнует не больше, чем других. «Матушка, скажите, при чём здесь я?» Еле Оль указала рукой на Арсения. «Эти люди похитили меня с собственной свадьбы». Мне страшно представить, что подумало бы о мне мужей них, принц Даринфи. А если он решил, что я сбежала из-под алтаря и больше не пожелает меня видеть? Елеолис гневом поглядела на Арсения. Зачем вы со своим учителем притащили меня сюда? Она снова обвела взглядом помещение, не узнавая его. Я не успел сказать, но твоего отца, Санторио Талоса, похитили. Кто это сделал? Зачем? Воскликнула принцесса и соскочила с мягкой софы. Женевьева подняла руку и Елеваль с Арсеньем словно окутала облаком древней мощной магии. Они разом умолкли и, не сговариваясь, повернули к ней головы. Сейчас мать рода выглядела так внушительно, словно могла одним движением ладони превратить человека в горстку пепла. «У нас мало времени, и мы не имеем права тратить его на праздные разговоры», произнесла она с нажимом, И положила ладони на плечи Арсению и Елеоль. Я чувствую связь между похищением Талоса и тем, что случилось перед храмом, когда вы прибыли. А что там произошло? Елеоль поглядела на Арсения, но рука же невье весильней сжала её плечо, призывая к молчанию. Обсудите это по дороге. Руны молчат, но мои предчувствия говорят, что в смерти Катрама, Катрам умер? воскликнула Елеоль и посмотрела на Арсения. Но тот лишь скорбно опустил взгляд. Мне очень жаль. Елелька коснулась его руки и почувствовала холодные камни на его ладони. Арсений заметил её встревоженный взгляд. "Наследие Катрама", успел шипнуть он, убирая руки за спину. Мать Рода не дала возможности объяснить. Она тяжело вздохнула и продолжила. "О нападении на храм виновны дети хилтеранской богини Шердар. Если это так, то Таласа следует искать в её колыбели. «И далеко находится эта колыбель? И что это вообще такое?» Елёль не сводила глаз с Арсения, но тот лишь пожал плечами. «Разве отец не рассказывал тебе, что боги живут там, где родились? Это место священно. Это и называется колыбелью, дитя моё!» Женевьева заглянула в глаза принцессе. «Что-то припоминаю», — Елёль отвела взгляд. Эти места спрятаны в неведомых землях, продолжала Женевьева. Они надёжно охраняются, ведь там находятся ярдили символы власти и одновременно сосуды сосредоточения божественной силы. Я никогда не слышала об ярдилях. Лишь избранным ведомо это, дитя. В ярдиль боги заключают большую часть своей силы, поскольку любят тайком появляться в наших городах, в мелких поселениях чтобы скрасить будни разговорами со смертными. А для человека сила, исходящая от бога, подобна жару из пепеляющего пламени. Если Колыбель это тайное пристанище богов, как сможем мы отыскать место рождения Шертар? Елеоль нахмурилась. Однажды смертный нашёл Колыбель Архиса, тем смертным был твой отец. Мой отец? Елеоль прижала руки к груди. Но как? Почему он никогда не говорил мне? Это какая-то тайна? Женевьева задумалась и сказала. Сколько я знаю Талосо, он не любил напоминать людям о том, что сделал для Пантолии. Время забирает свидетелей, гасит яркость впечатлений, а пересказанные истории редко точны. Но люди и без того поклоняются Талосу, ведь он святой. Он разговаривает с Архисом. Это я знаю. Тяжело вздохнула Елеоль и с досадой произнесла. Двери нашего дома открывались едва солнце поднималось над деревьями. Я даже не помню, когда отец ложился спать. К нему потоком шли люди. За нашим столом всегда кто-то сидел, а со мной он разговаривал только если нас с Арсением. Девушка не договорила и умолкла, мельком глянув на друга детства. Не суди его строго, мягко улыбнулась мать рода. Сантори нужен всем, особенно сейчас. Ведь он главная связующая нить с Архисом. Я расскажу то, чего ты не знаешь, дитя. Женевьева помогла Елиоль сесть на Красафе. Арсений разместился рядом с принцессой. Сейчас мало кто помнит, что 300 лет назад Бантолей как страны не существовало. Жил-таки чего народ, скитавшийся по диким землям Алории в поисках дома и спокойной жизни. Они поклонялись богу Архису и не ведали вражды между собой, пока у верховного божества не появились дочери четыре богини. Елеоль не очень интересовалась историей и легендами. Всё, что она знала, это то, что они живут на одном огромном континенте, омываемом бескрайним океаном. Других материков они ещё не открыли, убеждённые предками, что их просто не существует. Ещё Ельой помнила, что по какой-то причине единый народ разделился на четыре государства. За сотни лет они обрели собственные обычаи и тайны. И неохотно вспоминают времена, когда все были аллярианцами. Теперь в разных государствах не всегда понимают традиции соседей, хотя любят приезжать в гости на крупные торжества и ведут выгодную торговлю. Главное, аллярианцы и спокон века не враждуют между собой. От кого у Архиса родились дочери? спросила Анна. Мне никто об этом не рассказывал. Многие легенды утрачены, ответила мать рода. У меня даже нет ответа. Почему Архис распустил своих божественных помощников и решил разделить власть над Алори между дочерями? Возможно, он слишком долго наблюдал за людьми и ощутил своё одиночество. Или устал быть вездесущим и управлять всем, что мог охватить его взор. Так или иначе, из прекрасного цветка гизолии родилась Нарсахит и стала править миром растений и животных. Из великого океана, окружающего Алорию, вышла Тутрапан, и Архиз дал ей власть над ручьями и водопадами, над реками и озёрами. Из груды драгоценных камней в алмазной пещере родилась Чарадис и стала править земными недрами. А Ширидар, рождённый в пламени, Архис раскрыл тайны украшения всех стихий. Значит, он ушёл на покой? с интересом спросила Елеоль. Да. Сам Архис растворился в живот ткани мира, кивнула Женевьева. А молодые богини потребовали от кочевого народа почтения и поклонения. Они подогревали ссоры и поощряли тех, кто стремился доказать их превосходство. Это привело к разделению народа на касты. Женевьева горестно вздохнула, поднялась и подошла к приоткрытому витражному окну. В разноцветных стёклышках харачной рамы играли отблески закатного солнца, и пунцовое зарево окрасило её белоснежный наряд. Арсений слегка склонился к Елеле и прошептал: "Она вполне могла видеть это своими глазами". Но девушка словно не замечала его. Она нетерпеливо ждала продолжения рассказа. Матери древних родов предвидели кровопролитные столкновения между кастами, сказала Женевьева. Собравшись к илы биллиархиса, они приняли решение оставить кочевую жизнь, разделиться и уйти на четыре стороны света. Богиня одобрили их решение и указали путь. Так возникли четыре государства, но Бантоли среди них ещё не было. Значит, мы, потомки тех, кто остался на земле предков, Предположила Елеоль. Нет, ты, дитя тех, кто продолжал чтить Архиса превыше его дочерей и захотел вернуться, поправила её мать-родина. Но за сотни лет местонахождение колыбели Архиса было забыто, а священные свитки утеряны. Думаю, кто-то уничтожил их специально. Поэтому люди долго скитались в поисках, пока не появилась путеводная звезда по имени Талос. Мой отец Едва слышно произнесла Елиоль, поражённая услышанным. «Да, твой отец. У него была цель. Она захватила его существо. Он ею жил, ею дышал. Я помню тот день, когда у него открылся дар. Он начал извлекать из воздуха сфергаммы. А такой дар Алория посылает только избранным». «У отца есть какой-то дар?» – оживилась Елиоль. «Да. Он о многом не мог тебе рассказать» с участием произнесла Женевьева. «Но ты и сама знаешь, что наша Алория не просто кусок земли. Ее душа Псентам всегда с нами. Она слышит нас, но не говорит и не является воплоти как боги. Поэтому ей не строят храмы и не приносят дары на алтарь». Но я научила Талоса общаться с Псентам. Он и попросил ее указать путь к Архису. Мать Рода рассказала, Как рано утром Талос возносил молитву Псинтам и говорил с ней так, словно созерцал Бога перед собой. Те, кто наблюдал за ним, увидели, как Талос воспарил над землёй. Он провёл рукой по своим волосам и, расправив пальцы, явил свету сфергамму сияющий шар размером с куриное яйцо. Сфергамма, сияя небывалым светом, поднялась в небо. Несколько мгновений парила и обрушилась вниз. Раздался оглушительный взрыв, все попадали ниц от ужаса, а когда клубы дыма рассеялись, увидели. Там, где упала сфера гамма, земля разошлась и открыла проход в сокрытую доселе колыбель Архиса. Талос первым спустился в глубокий ров, а за ним последовали три тысячи верующих. Проход петлял, разрезая пустынные земли и суровые скалы. Через несколько дней люди остановились перед развалинами храма. Всё, что от него осталось, сухой земляной пол, покрытый толстым слоем пыли, и нигде не было и следов жизни. Произнесла мать рода так, словно сама это видела. Среди людей начался ропот. Они ждали чуда, но увидели лишь разруху. Но Талос вознёс руки и приказал всем умолкнуть. Он поднялся по уцелевшим ступеням внутри храма, туда, где возвышался жертвенный алтарь, ещё хранивший запах миндального масла. Он вынул ритуальный кинжал и окропил собственной кровью серый камень. Елель шипнула Арсению, что он прав, и мать рода наверняка была там. Иначе как можно знать такие мельчайшие детали древних событий? Я стояла подле твоего отца. И видела собственными глазами дитя, как твой отец пробудил Архиса. Наконец подтвердила их предположение Женевьева. Как только первая капля крови Таласа упала на камень, воздух в храме будто стал плотнее, и всем нам показалось, будто кто-то невидимый коснулся наших рук и лиц. Мы упали на колени, испугавшись гнева Архиса, и тут же эхом у нас над головами разнёсся голос. Я знал, что вы заскучаете по мне. Как же долго ждал я. Созерцать лицы воистину верующих. Вижу себя в каждом из вас. Но меня мамо изрёк древний бог. Для возрождения моего вы все одновременно должны прикоснуться к жертвеннику. По словам матери рода, когда голос архиса стих, а задаченный талос долго не сводил глаз с глыбы, окроплённой его кровью. Верховный жрец задумчиво покусывал губы и ходил вокруг камня, понимая: Архис попросил невозможное. Людей так много, что даже если они встанут друг другу на плечи, им ни за что не выполнить его условие. На помощь отцу Елиоль пришли мудрицы. Они предложили создать амулет, в котором будет частичка каждого, кто достиг совершеннолетия и может осознанно возносить молитвы Архису. Мудрицы велели Чтобы каждый взял ритуальный клинок и срезал небольшой кусок кожи со своего тела. И хотя ритуал оказался болезненным, никто не роптал. Люди страстно желали возвращения Архиса, так как издревле любили и почитали его. Весь день и всю ночь люди совершали ритуал, наполняя амулет частичками своей кожи. И лишь на следующий день Тала смог выполнить условия Архиса, возложив амулет в центр жертвенника. В награду Архис, явившийся людям, передал в руки Тала сокрохотный оазис, умещавшийся на его ладонях, и сказал Бог: "Итак, иди, пока не упадёшь без сил, а народ твой пуска следует за тобой. Там, где преклонишь колени быть храму моему, который вы построите, и в землях тех буду я с тобой и людьми твоими". Тал шёл несколько дней и ночей. Без еды и сна. Благодаря помощи Архиса не чувствовал усталости. И на тринадцатые сутки упал на колени. Его окружала голая степь, и ветер гонял по ней сухую траву и пыль. Но Талас верил своему богу. Он бережно опустил драгоценный дар Архиса и склонился перед ним в ожидании. Крохотный оазис, коснувшись земли, в мгновение разросся в огромную цветущую долину. Полноводная река давала воду, густой хвойщевой лес тень и пропитание, а жирная плодородная земля годилась для земледелия. В лесах появились звери и птицы. Так бесплодная степь превратилась в мир, который стал домом для всех, кто пришёл сюда. Ничего подобного нельзя было встретить в четырёх странах, которые стали граничить с Бантолией. Она заняла не только центр материка, омываемого бескрайним океаном, Но, возникнув на пересечении всех дорог, вскоре достигло могущества. Бантелианцы выстроили три города — Телин, Лебелин и столицу Архаил. «Теперь ты понимаешь, кого лишилась Бантолия, когда исчез Талас», — закончила свой рассказ мать рода. Елёль кивнула. «И как важно вернуть твоего отца», — добавила Женевьева. «Матушка!» Я всегда знала, что мой отец уважаемый человек, сдержанно заговорила Елеоль. Благодаря вашему рассказу я представляю, в какой отчаяние впали банталианцы, когда пропал их Сантори. Но я до сих пор не понимаю, почему именно я должна отправиться на его поиски? А жрицы храма со своей магией или риген бантоли со своим войском? Что им мешает? Женевьева не медлила с ответом, как будто заранее знала, что Елеоль об этом спросит. Дело в том, дитя, Что похищение Талас знаем только мы с вами и регент. Он настоял на том, чтобы сохранить всё в тайне, чтобы среди народа не возникла паники. Всем сообщили, что Сантори приболел. Но возможная паника не самая страшная. Дар Таласа, которым наделила его Псинтам, это ещё одна тайна. Его способность материализовывать предметы легко обернуть во зло. Тот, кто его похитил, как-то узнал об этой тайне? и теперь может потребовать от нашего Сантория не только несметные богатства, но и страшное оружие». «Я и представить не могла, что мой отец такой удивительный человек!» — дрогнувшим голосом произнесла Елиоль. Она встала с Сафы и взволнованно прошлась по комнате. «И всё же, я не видела его десять лет. А дела об Антоле и меня не касаются. Несрочно нужно вернуться в Доринфию и как-то объяснить принцу, что произошло на самом деле. Но Елиоль...» Не сдержался Арсений и подошёл к ней. Что ты говоришь? Ты хочешь бросить отца в беде? Я не обязана его спасать, заявила Елеоль и добавила, ткнув Арсению пальцем в плечо. И уж тем более слушать упрёки от того, кто разрушил мою жизнь. Это вышло случайно, Арсений потупил взор, потирая плечо. Я сейчас случайно запущу тебе чем-нибудь в голову отрышко Фирены. Елеоль глянула на тяжёлый деревянный стол в поисках подходящего оружия вместе. Мне понятно твоё возмущение, дитя, остановил её голос Женевьева. Но, думаю, Катрам сполна искупил вину за всех нас. Елеоль изменилась в лице, её бледные щёки стали пурпуровыми, а мать рода тем временем сказала: "Если пожелаешь, твой отец сам напишет принцу Даринфи и отправит Арсению с посланием как свидетеля. А сейчас вам пора отправляться в колыбель Архиса. Арсений поспешно кивнул, и Елеоль смягчилась. Вы же говорили, что отец в колыбели богини Шардар. Зачем нам ехать к Архису? наконец спросила она. Вы с Арсением отправитесь туда, потому что только Архис уведома, где на самом деле нужно искать Талоса, сказала мать рода. Если его похитила богиня стихий Шардар, то верховный бог подскажет путь в колыбель своей дочери. Мать-роды дала им карту, показав по ней направление. Затем она преподнесла Елеоль подарок. Я храню эту вещь 400 лет. Прими её от меня как магический дар. Женевьева сняла с себя пояс, украшенный камнями-подвесками, изображающими мифических существ, и передала его в руки Елеоль. Фигурки олицетворяют главных слуг Археса, которые до появления четырёх богинь помогали ему управлять миром. Ты сможешь вызвать любого из них, чтобы использовать его способности, как задумаешь. Но для этого тебе понадобятся слёзы Верховного Бога. Настоящие? Но где мне их искать, матушка? Елеоль посмотрела на Арсения, и он, заметив её взгляд, ответил: "Я смогу их достать". Его лицо приняло жёсткое выражение. Видно, он понял, какая ответственность ложится на его плечи. «Катрам хорошо тебя обучил», — с лёгкой улыбкой произнесла мать рода. Арсений потупил взгляд и тяжело вздохнул, а Елиоль взяла его за руку и осторожно развернула к себе ладонью. Магические камни прохладно сверкнули, отражая пламя свечей. «Жрец погиб, сражаясь с детьми богини Шердар?» — спросила она и передал мне силу. Арсений без восторга смотрел на дар колдуна, впаянный в его ладони. Но я не уверен, что достоин этого. Не сомневайся, дитя. Ты справишься, уверенно произнесла мать рода. Она обняла их на прощание и, проведя рукой по крыльям, украшающим её голову, растворилась, оставив после себя горьковатый аромат миндаля. Конец третьей главы.